Эпилог. Я критически осмотрела три чахлых розовых кустика перед домом. Садоводство в западной провинции всегда было занятием неблагодарным. На каменистой почве под пронизывающими ветрами, долетающими с гор, мало что могло вырасти. Но я упорно пыталась. Соседи, мастер Ирини с женой, помахали мне из-за забора. Я вежливо ответила на приветствие, как делала это каждый день последние три месяца. Я знала, что мастер Ирини — агент секретной службы Его Высочества, которого отправили наблюдать за мной, а он знал, что мне это хорошо известно, и нас это устраивало. Всё преддверие Мороза я провела в тюрьме. Почти каждый день меня вызывал на допрос королевский дознаватель Лорд Аннери и задавал одни и те же вопросы по кругу кого вы знаете из лиц, причастных к заговору, в чём состоял план Лайра Морадди и так далее. На следующий день они повторялись в точности. Кроме лорда Аннери, я ни с кем не общалась. Даже тюремщик, приносивший еду трижды в день, предпочитал прятать лицо и не отвечал на мои вопросы. Лорд Аннери тоже был немногословен и некому было унять снидающую меня день ото дня тревогу. Как Эван? Жив ли... «Не ранен ли?» Краем уха мне удалось услышать из разговоров конвоиров, что в разных концах Северии всё-таки вспыхнуло несколько восстаний. Все удалось подавить, но в некоторых стычках было много пострадавших и с той, и с другой стороны. Я не могла не понимать, что часть ответственности за произошедшее лежит и на мне. Только теперь весь обман, в котором я жила долгие годы, предстал передо мной с отрезвляющей ясностью. Как я могла быть так наивна? Как я могла верить лживым словам брата? Хотя, с другой стороны, как я могла не доверять родному человеку, единственному, кто остался от нашей семьи? Но это оправдание было откровенно слабым и вины моей не умоляла. В конце концов, я извелась настолько, что начала отказываться от пищи, а иногда и от воды. Просто сидела у стены и невидящим взглядом смотрела в пространство. Я потеряла смысл жизни. Мне не к чему было стремиться, и дальнейшая судьба меня уже не волновала. Когда за мной пришли конвоиры, одетые в глухие чёрные плащи, я даже обрадовалась. Наконец всё закончится. Я действительно это заслужила и роптать бессмысленно. Меня посадили в карету с наглухо занавешенными окнами, один из конвоиров устроился на сиденье напротив, и мы отправились в путь. Однако дорога на плаху оказалась гораздо длиннее, чем я предполагала. Меня забрали из тюрьмы поздним вечером, когда уже стемнело. Около стражи мы петляли по городу, а затем выехали на караванный тракт, судя по тому, что карета покатилась быстрее и ровнее. Меня эти наблюдения порядком озадачили, но спрашивать о чём-то спутника я побоялась. В конце концов, усталость и упадок сил сделали своё дело, и я впала в неглубокий сон, больше похожий на болезненное забытьё. Очнулась только, когда карета резко дёрнулась, останавливаясь. «Приехали!» — впервые за путешествие подал голос мой сопровождающий. Я покорно вылезла наружу и недоуменно нахмурилась, оглядываясь по сторонам. Ещё не рассвело, но небо окрасилось в светлые тона, а на востоке протянулась яркая полоска золота, давая достаточно света, чтобы разглядеть окружающую действительность. Мы стояли посреди чистой деревенской улочки, перед скромным жёлтым домиком с белой деревянной верандой. Ни в одном из окон не было видно света, и вообще создавалось ощущение, что дом давным-давно заброшен. «Где мы?» — всё-таки рискнула спросить я. Мой спутник в недоумении поднял брови. «Вам не сказали?» — удивился он. «Здесь вы теперь будете жить, леди Маради». «Жить?» — переспросила я. «Высочайшим повелением его высочества принца Лиама» — голос конвоира стал строгим и торжественным. Вы отправляетесь в ссылку. Вам запрещено покидать не кордор. Если вы будете уличены в связи с кем-то из заговорщиков, наказание заменят на казнь. Вам все понятно. На удивление, радости или огорчения у меня просто не осталось сил. Ни слова не говоря, я медленно побрела по едва заметной тропинке к дому. Мой сопровождающий направился следом. «Я останусь с вами до вечера», — пояснил конвоир, когда я посмотрела на него с немым вопросом. «Должен удостовериться, что вы устроились на месте, помочь, если будет необходимость». Я безразлично пожала плечами и пошла дальше. Стоит признаться, помощь мне потребовалась, и немалая. Дом пришёл в запустение. На полу образовался ровный слой из пыли и мусора, под кроватью основали колонию мыши, а на чердаке что-то подозрительно скрипело и подвывало. Пришлось засучить рукава. Мой сопровождающий, отказавшийся называть своё имя, терпеливо таскал одно за другим ведра воды из колодца. Я, конечно, всегда считалась благородной леди, но худобедно сумела сообразить, как вымыть пол, мыши разбежались от простейшего экзорцизма, а дыру на чердаке заделал мой помощник. Кстати, тяжёлый физический труд оказался прекрасным средством от тоски и меланхолии. На них просто не осталось времени. Ни кордор, При свете дня оказался крошечным захолустным городишкой. Мне сказали, что до их гор, образующих границу с Мирконом, отсюда немногим больше сотни миль. Узнав, что я сирота и приехала в город буквально без ничего, добродушные соседи растроганно поохали и всем миром собрали для меня вещи первой необходимости. Постельное бельё, посуду, немного одежды. Мне великодушно позволили начать новую жизнь с чистого листа. Без клейма, отступницы и ренегатки. Соляные браслеты с меня не сняли, но ослабили их действия, позволив готовить простейшие зелья на продажу. Я не расстроилась. Моя магия убила моего брата, и этого оказалось более чем достаточно. Больше я не хотела быть одной из самых сильных магичек Северии. Теперь такое могущество пугало, слишком плата за него. Так промелькнули три месяца. Пришла и ушла зима. Я научилась готовить в печке, делать уборку и даже предпринимала слабые попытки облагородить сад вокруг дома. Наступил рассвет земли, первый месяц Нового года, и с юго-востока прилетели тёплые ветры. Я старалась ни с кем не общаться, только если вынуждали обстоятельства. Ходила на базар и занималась домашними делами. Моя жизнь наполнилась однообразием, но странным образом это умиротворяло, давало покой измученной душе. Дни ничем не отличались друг от друга, и мне уже начало казаться, что не стоит ждать никаких сюрпризов. Но я ошиблась. Высокую фигуру у калитки я заметила сразу. Посетители ко мне не заглядывали, и я поначалу испугалась. А когда разглядела гостя, от неожиданности выронила чашку из рук. Он неуверенно приблизился, словно никак не мог решить, туда ли попал и хочет ли вообще здесь находиться. «Что ты тут делаешь?» — осторожно спросила я. Эван похудел. Лицо обветрилось от длительного нахождения на свежем воздухе, а на щеках появилась трёхдневная щетина. Но тёплый взгляд серых глаз остался прежним. «Ты попал в немилость короля, и он выслал тебя из столицы?» — испугалась я. «Но ты же ни в чём не виноват!» «Можно мне что-нибудь попить?» — ушёл от темы лорд Аласи. Я весь день провёл в дороге, практически не останавливался, только чтобы дать лошади отдохнуть. Я удивилась, но расспрашивать не стала. Быстро накрыла стол на веранде, здесь, на западе Северии, в рассвет земли вечера уже были тёплыми. Эван накинулся на еду точно волк. Я терпеливо ждала, баюкая в ладонях кружку с травяным отваром. Наконец, мужчина насытился и довольно откинулся на спинку стула. Какое-то время мы просто молчали, думая каждый о своём и наблюдая за тем, как солнце медленно склоняется к горизонту. «Я сам попросил освободить меня от службы», — нарушил тишину лорд Аласи. «Хотя король меня отговаривал». «Отговаривал?» — переспросила я. «Вообще-то он был очень зол», — усмехнулся Эван. «Долго орал, угрожал, даже попытался посадить в тюрьму». Уже вызвал стражников, но в последний момент передумал. «Ого!» — поразилась я. «Я знал, что по-другому нельзя», — вздохнул лорд Аласи. «Так будет правильно. Я не справился со своими обязанностями и подверг жизнь принца опасности. В конце концов, он вынужден был согласиться». «Как ли не смогла противостоять любопытству я. «Всё хорошо», — заверил меня собеседник. Конечно, преждевременная коронация немного выбила его из колеи, но малый совет после всех этих событий настоял. Понятно. Помрачнела я, вспомнив, кто оказался виновником этих событий. Кстати, хочешь, расскажу новость? Заметив моё уныние, Эван придал своему голосу больше энтузиазма. Это пока секрет, даже совету не говорят. Лиам и мне-то доверился лишь по старой дружбе. И я молча улыбнулась подбадривая мужчину. «Король с королевой уже ожидают пополнения. Конечно, пока рано гадать, кто это, маленький принц или принцесса, но согласись, после всех прошлогодних волнений это прекрасная новость». «Ничего себе!» — искренне обрадовалась я. «Со свадьбы же всего два месяца прошло». «Ну илона Лона всё-таки маг?» — пожал плечами лорд Аласи. И сильный. Она сразу почувствовала. «Знаешь, я была уверена, что он выберет нею Я задумчиво помешала отвар в кружке. Мне казалось, Лиам выделяет её среди остальных. «Насколько я знаю, леди Варанин на первом же свидании предельно вежливо, но твёрдо дала понять его высочеству, что её сердце не свободно», — пояснил Эван. «Лиам в этом плане очень щепетилен. Тебе он тоже не стал бы делать предложение, если бы... если бы знал...» На несколько мгновений повисла неловкая пауза. Слишком много существовало этих «если бы», которым никогда не суждено сбыться. «А как поживают остальные девочки?» — прервала я затянувшееся молчание. «Тоже в порядке», — улыбнулся Аласи. «Жаль, конечно, что из-за всех тех происшествий и следствий их выпуск завершили досрочно. Насколько я знаю, Дамия и Эрис блистают в высшем свете, уреи зажили переломы, и она вышла замуж за лорда-хранителя Западной башни. Карина Ленара и Тамика сделали хорошие партии. Кажется, их мужья — магистр боевой магии, сын королевского советника по торговым делам и племянник главного казначея. тиона пока раздумывает над вариантами. Но Ания вышла за того молодого человека, что приезжал к ней на бал. Оказывается, они любили друг друга с самого детства. «Кажется, всё закончилось хорошо», — заметила я. «Вполне», — согласился со мной Эван. Мы снова посидели какое-то время в молчании. «Чем ты теперь займёшься?» — поинтересовалась я. «Возглавлю пограничный гарнизон тут неподалёку, всего сотня миль к северу». «Неужели ты сможешь жить без всех этих интриг, заговоров и блеска высшего света?» — пошутила я. «Ты знаешь», — усмехнулся лорд Аласи, «кажется, всех тех приключений, заговоров и обмана, что я пережил в том году...» Хватит с лихвой до конца жизни. Хочу спокойствия, собственный дом, семью. Хочу, чтобы всё было скучно, обыденно и предсказуемо. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Я преувеличенно внимательно рассматривала трещинку на ручке. Что ты делаешь здесь? Эван не торопился с ответом. Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. «Когда я думаю о своей жизни», — тихо и серьёзно проговорил он, — «я не могу представить её без тебя». Так что я подумал, что если нам попробовать начать всё сначала? Никаких секреток и недомолвок. Ты — это ты, а я — это я. Такие, какие есть, со всеми нашими недостатками мрачным прошлым и туманным будущим. Что скажешь?» Я покрепче сжала остывающую чашку в ладонях, наблюдая за закатным солнцем. В небе разлилось расплавленное золото, и приходилось щуриться от яркого света, бьющего прямо в глаза. Неудивительно, что по щеке скатилась одинокая предательская слезинка. В конце концов, что такое сотня миль для тех, кто уже прошёл тысячи в поисках своего счастья? Книгу озвучила Евгения Осинцева.